Зэл Кто-то окликнул Зэл по имени и тем самым помешал ей подслушать разговор Дженси и Брайт. Подслушивать она так и не научилась. Чувствуя себя виноватой, она обернулась и увидела, что к ней идет ланс. Она была рада видеть его, пусть даже сама уговаривала его отдохнуть от детей. Господь знает, как ему это нужно». Иногда, когда она вставала посреди ночи, чтобы попить воды после одного из своих приливов, она видела свет в его окнах, понимала, что он работает, пока дети спят. Без жены бедолага с ног сбивался. «Поверить не могу, что ты пришел!» — воскликнула она, по большей части позабыв про вину. Он застенчиво ей улыбнулся. Она увидела, как другие матери повернулись посмотреть на затесавшегося среди них мужчину, на очень даже симпатичного мужчину. Она была старше их всех, но она же не слепая. «Ну, почувствовал себя виноватым», — сказал он. «То есть, если у меня есть свободное время, то его следует проводить с детьми». «Знаю, они будут рады видеть тебя». Она улыбнулась в ответ на его улыбку и крикнула детям. «Лайла! Алек, Смотрите, кто пришел!» Алик провел последний час, донимая старшего спасателя. Засыпал его вопросами о химикатах, которые растворяются в воде, и клянчил помочь ему с изучением образцов, взятых из бассейна. За несколько недель, прошедших с момента открытия бассейна, Лайла стала неразлучна с девочками Джесси Сейбот, И вся троица перемещалась теперь тесной группкой. Сегодня они приняли в свои ряды потеряшку. Ту маленькую девочку, которая обычно нервно держалась особняком. Оба ребенка оторвались от своих занятий и бросились к отцу. Их лица расплылись в благодарных улыбках. «Папа!» — кричали они хором, забыв, что не слишком крутые, чтобы называть его так. Он обнял обоих и они рассказали ему о том, чем тут занимались. А Зел смотрела на них с гордостью. «Они хорошо проводят время», — сказала Зел. Ей было приятно стать частью чего-то. Но Лайла бросила на нее обиженный взгляд. Якобы Зел влезла не в свое дело. Иногда, когда Лайла смотрела на нее, ей казалось, что девочка знает правду, хотя это никак невозможно. Зелл увидела шрам на тонкой, как карандаш ноге Лайлы, навсегда белой на фоне загорелой кожи. И вспомнила тот день, когда он появился. Так все и началось. Лайла повернулась к дочкам Дженси, чтобы представить их отцу. «Это мои подруги Пилар и Зара». Она махнула им. Две девочки захихикали и замахали в ответ. Но третья, та, которую только сегодня включили в круг подружек, стояла молча всеми забытое. Сердце Зэл потянулось к ней. Приятно познакомиться, сказал Лан с официальным тоном, переступая с ноги на ногу и оглядывая бассейн, возможно, задаваясь вопросом, почему сюда пришел и где ему полагается быть. Подбросишь меня, папа! спросил Олик. Его голос перед девчонками становился хрипловатым, а тон сдержанным. Конечно, приятель! — откликнулся Ланс. На его лице отразилось облегчение. Наконец-то появилось занятие. Он улыбнулся, Зэл. «Спасибо», — сказал он ей, и только потом позволил Алику увести себя прочь. Зэл попыталась поймать взгляд другой маленькой девочки, ободряющей ей улыбнуться. Но та отвернулась слишком быстро, собираясь последовать за другими детьми. Она вся сосредоточилась на том, чтобы идти с ними в ногу, спешно подстраивая свои шаги под их.